Глава 15. Его слепил пьяный гном-ребенок, возможно без руки, скорее всего слепой. Пока участники выходили на поле и ждали команды, я пытался заставить шестеренки в голове действовать по назначению, а не как обычно. Последний раз я видел Кая во время нападения архитектора на академию, и тогда в подвале его дома он стоял раненый, обессиленный и самое главное, залитый скверной с головы до пят, и еще вторым слоем сверху обмазался. Помню, он вроде бы даже вышел наружу, но я там уже рванул к мосту и на него внимания не обращал. Раны, усталость — это мелочи, лечится. Магический мир же. Но вот скверна, одно касание с которой равнозначно смерти. Как он выжил, так еще и сильнее стал. Я смотрел на парня в фиолетовой мантии, но никаких следов архитектора не было. Ни черных вен, ни залитых тьмой глаз, как у того же студиоза, с которым я сражался. Во время нападения архитектора тихо произнес я своим. Он был при смерти и залит скверной. Накинул сон, предположил Бион. Нет, он уже был заражен, я уверен. Но раз он здесь, произнес Йозеф, значит вылечили и очистили. Лайер, не переживай, будь на нем метка архитектора, магистры бы знали, сам подумай, они после того случая очень тщательно все проверяли. Ладно, вздохнул я неотрывно, наблюдая за Каем. Он вышел на бой против какого-то второкурсника в красной мантии. Да тут практически все участники с боевого факультета. Кай двигался уверенно, а вот взгляд по-прежнему насмешливый, но парень нервировал. Взмахи рук, и на песчаной арене появляются боевые сновидения. Сиреневый двухметровый таракан Кая с клинками-лапами. И какой-то тощий то ли белый медведь, то ли тюлень. Боже, какое несуразное сновидение. Второкурсник обладал вторыми рангами, так что шансов у него не особо. Да и в плане боя он не показал ничего эффективного. Пару раз кинул сферой, почему-то в таракана, а не в ловца. Медведицу лени отправил туда же, но сновидение Кая просто располосовало толстую шкуру на лоскуты. Блеснули лезвия, какая-то вспышка, и бой был окончен. Секунд тридцать, не больше. Самое забавное, что Кай пошел к выходу, как только бой начался, оставив за себя сражаться спутника. Так что к окончанию боя он как раз выходил с арены. Еще пара однообразных сражений, и пришла моя очередь. Ведущий объявил мой выход, и я спустился к песчаному кругу. Ко мне подошла магистр Тивара со своей вечной улыбкой. Правило знаешь, как только щиты загорятся красным, участник считается проигравшим. После этого продолжать бой запрещено. Проводящие камни, оружие, иная экипировка, все на стойке, можешь использовать, но не забудь вернуть. Она взмахнула рукой, И я почувствовал, как воздух вокруг тела уплотнился. Словно в теплую воду вошел. Щиты, значит, занятно. Против меня тоже выставили второкурсника, с которым я раньше не сталкивался. А может, сталкивался, но забыл, для меня они все на одно лицо. Красные и красные. Странно, что никто не вооружается. Вот же целый стол и стеллаж завален оружием на любой вкус. Ну не умеешь, хоть копье возьми, чтобы держать дистанцию. С ним тоже надо уметь работать, но острая палка в руках этих дебилов — это лучше, чем ничего. Но нет, ловцы действительно не любят соваться в ближний бой, стараясь не рисковать своими драгоценными тушками. А мы что, мы не гордые, врум-врум. Я подошел к стойке с мечами и подобрал пару к своему. Не такой хороший баланс, да и тяжеловат, но сойдет. Теперь у меня два изогнутых односторонних клинка, правда черный чуть длиннее. Взял учебный меч обратным хватом, а черный прямым. Для моего стиля то, что надо. С разочарованием поковырял ногой в песке, обнаружив под ним каменную плитку. Стоило мне войти на арену, как вокруг нее поднялся еле ощутимый барьер. Я это и понял-то лишь по отсутствию ветра. Подошел, потыкал в него рукой, но она прошла насквозь словно через желе. От такой не оттолкнуться. Все же мое преимущество раскрывается в замкнутых пространствах, а не на свежем воздухе. Но и тут я поднаторел за время путешествий по миру. В лесах особо не было нужды скакать по деревьям. Против меня вышел худощавый бледный паренек с нервными глазами. Стоило прозвучать сигналу к началу поединка, как он взмахнул руками, призывая свое сновидение. Это было что-то вроде каменного голема, если бы его лепил гном. Пьяный гном ребенок возможно без руки и скорее всего слепой. Иначе объяснить эту груду камней по форме отдаленно напоминающую человека, я не мог. Когда сновидение двинуло в мою сторону, я немного напрягся, ожидая чего-то еще. Ну же метни сферу в виде булыжника, атакуй сам в конце концов. Но нет, красный просто стоял накинув сон и ждал пока каменное изваяние доковыляет до меня. Я вздохнул и убрал оба меча, зажав их под мышкой. Пошел навстречу голему, а то так уснуть можно. Несмотря на свою неспешность, атаковало сновидение довольно резко, выбросило вперед каменную руку, больше похожую на таран. Подшаг в сторону, вот все, что потребовалось, чтобы избежать удара. Я хлопнул голема по груди ладонью, сделав вид, будто толкаю его. Энергия врума, переплетенная с моей, перетекла в сновидение, меняя его гравитацию, а еще новый фокус. Сила притяжения стала немного сильнее, этому я недавно научился. Каменного монстрика смело с места, отправив в короткий полет прямо на своего хозяина. Удар и сразу же зеленая вспышка. «Да он даже сон на себе удержать не смог», — скривился я. Парень отлетел метра на три, хлопнувшись башкой о песок, отчего я даже на мгновение испугался, что он себе шею сломает. Но нет, желтая вспышка щитов, еще пару метров кубарем прокатился по земле, красная вспышка а я спокойно пошел возвращать меч на место хотел бы сказать что такими темпами мне оба не пригодятся но это до тех пор пока не встречусь с тараканом у которого своих клинков шесть штук Быстро ты, проворчал бион мне кажется или ты не рад моей победе удивился я победе рад а вот скорости не очень чем легче ты со всеми расправляешься тем меньше коэффициента на твою победу Ты не можешь побеждать, превозмогая, ну чтоб из последних сил якобы, вроде как на равных. Я внимательно посмотрел на друга, стараясь взглядом показать, что он идиот. Кажется, получилось. Вздохнув, он печально опустил голову на сцепленные ладони. Сегодня у меня было еще два боя, которые не особо отличались от первого. Во втором сновидение было шустрое, Пришлось покромсать его дважды, потому что ловец тоже оказался шустрым, бегая от меня по арене, пока у него не осталось эфира на третий призыв. В последнем бою мне стало окончательно скучно, и я просто метнул сферой в противника раньше, чем тот успел что-то наснить. Паренек притянулся прямо на мой кулак. Еще дважды я легонько погладил его рукоятью по черепушке, пока та не засияла алым, на том и порешили, что я победил. «И чего Кастер так переживал?» — бурчал я, возвращаясь с Бионом по вечерним улицам города. «Столько вони разводил на пустом месте. Это не турнир, а какой-то цирк». «Ну, вообще-то нет», — ответил Бион. «Да, второй курс — никудышные бойцы, но они не ты. Они не сражались с головорезами насмерть, не бились с имперскими мечниками, не резали твари архитектора. И даже боюсь представить, чего еще они не делали, чем занимался ты в свободное время. Они учили теорию» постепенно отрабатывая это на арене. Тренировали тело и сон. Книжки читали, пили, веселились, отдыхали, девочек клеили. Нормальные студиозы, это ты, из Лира. Ну да, усмехнулся я. А еще их не тренировал безумный Шики, у которого резать глотки врагам на завтрак, это что-то вроде ежедневного ритуала. Протыкать. Что? Он копейщик, копье не режет, а протыкает. Вот видишь, об этом я и говорю. К тому же, как минимум, финальный бой у тебя будет серьезным. Это верно. Кай так ничего и не показал на арене. Кроме своего сновидения. Легко гонять детишек по песку, когда твой сон из класса боевого кошмара. Но я помню, что со Скверной он сам сражался, превращая свои руки в клинки. Как он поднялся на целый ранг за это время? Неужели та битва с архитектором настолько его продвинула? Кстати, винишка мне так и не досталась. Не то чтобы перед боями стоило пить, но прикарманить пару бутылочек я был бы не против, Бион не обидится. А так просто поужинали, поспали, утром я даже не пугал никаких студенток, выходящих из спальни Биона. Второй день турнира ознаменовался куда большим количеством народа на трибунах. Сегодня одновременно финал первого-второго курсов и начало поединков третьего. Но сидеть и смотреть на чужие выступления я не собирался. Если честно, меня даже выпускники не особо интересуют. Я уже дважды с мастерами сталкивался, не считая смерти отца Сумрака с его подопечным. Вряд ли студиозы меня чем-то удивят. На второй день у меня было лишь два боя, и первый же из них неприятно удивил. «Я думал, ты сдох», — усмехался паренек с красной шевелюрой. Он ее подкрасил под цвет мантии, а раньше вроде светлее была. «Хат», — вспомнил я, — «из дома Пепперони». Хаас, — насупился он, — из дома пепла, ничтожество. Мы великий и уважаемый дом, не прощаем подобного отношения. Что, ногами топать будешь? Папу позовешь? Он хотел было что-то еще сказать, но лишь скривился и состроил очень страшное, по его мнению, лицо. Ты уже труп, беги не только из Академии, но и из Империи тоже. Нет, все же сказал. Не люблю заносчивых а дружок Кая прямо олицетворяет собой принцип расслоения общества по длине золотой ложки в заднице. Ладно, так уж удачно совпало, что как раз сейчас можно объяснить ему на пальцах, что заслуги родителей не всегда считаются. В бою Красноволосый не показывал своего сновидения, а сам факт, что мы встретились сегодня на арене, говорит о том, что он не совсем безнадежен. Все-таки первый курс, а до полуфинала добрался. Когда прозвучал сигнал, Хат удивил меня снова. Я был уверен, что он специально приберег сновидение на потом, дабы не открывать козыри, но вместо призыва в меня полетел классический фаербол. Только у него он был похож на какой-то маленький метеорит, покрытый слоем пепла, и на траектории полета оставался в воздухе дымный след. Какое-то родовое сновидение, типа как ангел, только что-то с огнем и пеплом, Снаряд летел медленно, будто его из пращи запустили, а не как я обычно представлял фейерболы. Ну да, у ловцов все немного иначе. Ведь это, по сути, базовый конструкт сферы с накинутым сновидением. Его реально надо бросать, как камень с замахом. Я отскочил в сторону, тут даже перекат не требовался. Подпрыгнул, направляя свое тело прямо на противника, к тому же с небольшим ускорением. И вот тут мой оппонент вновь меня удивил, выставив в мою сторону раскрытую ладонь. Правая рука смотрела на меня, а левую он схватился за запястье. Я уже видел этот жест, когда тренировался с Кастером, а рядом были другие студиозы. Резко изменив гравитацию, шел в сторону в последний момент. Из руки хада вырвался поток огня и пепла, расходясь в воздухе широким конусом. На турнире я эту технику еще ни разу не видел. Это была атака чистым потоком эфира, переплетенного со свойствами сновидения. Штука обычно малоэффективная и очень затратная, но в случае с Хадом и его сновидением работала неплохо, как минимум эффектно. Приземлившись, ушел в перекат, уклоняясь от очередного снаряда. Развернулся к противнику и понял, что вообще ничего не вижу. Весь центр арены погрузился в облако пепла, огромные хлопья которого летали вокруг, закручиваясь странными узорами. Пущенный в меня снаряд я не разглядел а скорее нутром почуял. Вроде как пора было ему полететь, да и пепел закрутился внезапным вихрем. Я подпрыгнул, меняя гравитацию и вылетая за пределы облака на край арены. — Зараза! — прошипел я, когда мои щиты вспыхнули зеленым. Все-таки зацепило. — У тебя сильное сновидение. — У тебя нет шансов! — раздался голос из облака. — Можешь начинать прямо сейчас молить. — Ах ты тварь! Идиот, я бы закатил глаза, до да момент неподходящий. Ну кто болтает, прячась в облаке пепла? Кретин выдал свою позицию, так что я просто метнул в него мечом на голос. И, судя по зеленой вспышке, попал. Перехватив черный меч двумя руками, решил действовать более тактично. Первая и важнейшая поправка, говорящая, что эта дуэль вовсе не реальный бой, накинутый сон не дает никакой защиты, а попадание все равно снимает один щит. А жаль, я теряю свое преимущество, хотя надо не забывать, что скорость реакции все равно заметно растет. Я вновь накинул врума поверх собственного сна, но в этот раз не ускорил, а замедлил гравитацию, пусть пока я умею делать это не так уж и сильно. Ни о каком парить над землей и речи не шло. Но, грамотно изменяя направление и перебирая ногами, я полетел вокруг пепельного облака, обходя его по широкой дуге. Тут же из середины вылетел снаряд, но в движущуюся мишень ему не попасть. Плохо, что, судя по траектории, он меня видит, а я его нет. Пять секунд прошло, и за это время я обогнул половину облака. И тут вылетел второй снаряд, летящий на опережение. Быстро соображает зараза. Только вот у меня реакция бойца, уже привыкшего биться насмерть, пусть это и слишком пафосно звучит для того, кто большую часть времени разбойников по лесам гонял. Но в любом случае вектор гравитации я сменил, стоило мне заметить резкие завихрения в облаке. Прыжок, ускорение, и я влетаю в самую гущу пепла еще до того, как из него вылетела сфера хада. Ничего не вижу, потому просто группируюсь в воздухе и распрямляюсь, стоит мне заметить очертания его фигуры. Я прописал красноволосому смачный удар с двух ног, помноженный на гравитационное ускорение. Вспышка желтого щита и парень с криком вылетает из облака. Судя по звуку, кувыркается он по песку далеко и долго. Интересно, щиты гасит инерцию от удара? Я-то как-то не успел проверить на себе. Встаю и спокойно выхожу из облака, которое прямо на глазах начинает редеть. Ублюдок, я тебе этого не прощу! Фигура Хада сначала подергивается дымкой от накинутого сна а затем начинает расплываться, покрываясь алыми языками огня, чадящими черным дымом, будто резину жгут. Очень отдаленно похоже на одеяние смерти, но у того серое пламя, а тут ярко-красное, от которого отрываются огромные хлопья пепла. Это что, намек на ближний бой? Мне нравится. Я жвыряю сферу в противника, заставляя его тело сорваться на мой меч, и в последний момент отскакиваю в сторону, пропуская верещащего хада мимо. Из-за попадания сферы он вспыхнул алым щитом, так что я чуть было не нарушил правила. Не оборачиваясь на ругающегося позади парня, направился к выходу, будто бы так и было задумано. На выходе магистр Тивара с теплейшей улыбкой подколодной змеи вручила мне небольшой сапфир. «А побольше нет?» — спросил я. «Так-то я куда больше потратил?» «Надо было действовать экономней», — пропела она, не переставая улыбаться. «Да и структура эфира у меня другая». «Универсальные есть, но вы уже взяли сапфир. Дать вам другой камень для восполнения источника — нарушение правил». Я смерил магистра презрительным взглядом и прошел на свое место. Эфир из камня усваивался медленно, так что, зайдя в комнату для участников, быстренько сел прямо на пол в позу для медитации. На второй день нам уже не разрешали свободно перемещаться и смотреть на бои других участников. Кай сражался первым и победил, Это все, что мне известно. Он завалил второкурсника, так что в этом году в финале было трое участников с первого курса. Удивительно. Но признаю, красноволосый не то чтобы впечатлил, но по сравнению с остальными смог показать хоть какое-то подобие боя. Да, явно родовое сновидение, скорее всего, как и прочие ариста, он обучался работе с ним с самого детства. А вот Кай уже наверняка отдохнул и восполнил силы. Я же потратил почти половину своего источника, слишком часто пришлось пользоваться помощью Врума. И сейчас я восстанавливал больше свое сновидение, чем себя. Мне дали около 20 минут на отдых, после чего пригласили обратно на арену. С противоположной стороны вышел мой знакомец, в глазах которого все еще проглядывала эта презрительная усмешка, но и нечто другое тоже. Парень повзрослел, пусть все еще и гондон но что-то с ним случилось за то время, что мы не виделись. От того наглого ублюдка, что проснулся вместе со мной в кругу камней, осталось много, но и другого Кая появилось немало. Пока ведущий что-то там вещал на всю арену, мы подошли вплотную. Я вооружен двумя мечами, он вроде бы безоружен. — Я думал, ты сдох, черный, — усмехнулся парень, глядя мне в глаза. — То же самое я думал про тебя. — Только не приписывай это на свой счет. — скривился он в надменной гримасе. — Я тебе ничего не должен за тех тварей в подвале, сам бы справился. — Мне от тебя ничего и не надо, — усмехнулся я. — Просто не мешайся под ногами. Могу отрезать тебе их, чтоб не мешали, вместе с языком. Его лицо на мгновение приняло какой-то металлический оттенок. Ну — Ну-ну, — искренне улыбнулся я. — Давай посмотрим, как у тебя это получится. Мы разошлись каждый на свою стартовую позицию. Четвертый ранг ловца и все еще третий ранг сна. Пацан вел себя расслабленно, а я пытался понять, что упускаю из виду. Я видел его в бою со скверненными, это не бравада. Он реально может за себя постоять, пусть и великим воином его не назовешь. Что же с тобой произошло за эти годы? Я слишком долго спал под деревом, но в свое оправдание скажу, что оно того стоило. У меня не было молодого и крепкого тела, а теперь есть». Но там, где я возвращался к истокам, он шел вперед. На момент поступления у мажора уже был второй ранг. Хотя теперь называть его мажорчиком, язык как-то не поворачивается. Судья дал сигнал к началу, но ни кай, ни я не пошевелились, ожидая действий противника. Наконец он наклонил голову на бок и махнул рукой. Он сделал это так вальяжно, словно бы призывал сновидения. Но вместо жука в меня полетело лезвие сиреневого металла. Прямо в полете оно расщепилось на шесть одинаковых клинков. Интересно, это засчитывается как одна атака или шесть? И если второй вариант, то снимут ли они все три счета или к еще и дисквалифицируют? Проверять, разумеется, я не стал. Максимальная собранность не требовала раздумий. Тело само сорвалось в сторону, уходя из-под атаки. Паршиво, что пришлось использовать врума с самого начала. А еще паршиво, что Кай со своими клинками обходит главную слабость ловцов. Его сфера с накинутым сном не требует того, чтобы ее бросали с замаха, лезвия вылетают, словно ими выстрелили. Я остановился в пяти метрах от того места, где клинки со свистом прошили пространство и растаяли. Сон накинут, орудия в руках, я максимально сфокусирован. Кай усмехнулся и наконец приснил своего жука. Хитиновый панцирь дает сиреневым, да и выглядит больше как металл, нежели что-то органическое. Здоровенная тварь защелкала острыми жвалами и бросилась на меня. Быстрая слишком быстрая, и это только первый поток эфира, а Кай точно может контролировать все три, я знал это и потому был готов. Еще до того, как сновидение приблизилось на расстояние удара, мне пришлось сорваться с места, уклоняясь от пущенных клинков. Кай металл их обеими руками, плюс оружие разделялось в полете, так что воздух наполнился свистом и шипением. Барьер вокруг арены постоянно вспыхивал, блокируя оружие парня, а я двигался, если не на предельной скорости, то очень близко к этому. Самый простой вариант — броситься в лоб, потеряв один из щитов, но я не хочу. Это вопрос принципа — работать так, будто находишься в реальном бою. Кастер из меня и так душу вытрясет, за то, что я под тот пепельный шар подставился. Сиреневая тварь даже не думала останавливаться. Пришлось вновь использовать врума, чуть не вылетев за границы арены. Жук пронесся мимо меня, расставив лапы странной фигурой и проскользив по песку несколько метров. Теперь понятно, что это за тактика. Стоя я на месте, меня бы через мясорубку этих лезвий конечностей нашинковало. Вон какие борозды в песке остались. Но меня там уже не было. Я летел вдоль земли, лишь слегка корректируя ногами полет. Не шагал, а отталкивался, попутно меняя вектор. Так я проскочил мимо по дуге вдоль самого края арены. Мимо меня пролетело несколько пачек клинков, заставляя поверхность защитного купола вибрировать от множественных столкновений. Кай сообразил, что я пытаюсь сблизиться, а потому своевременно накинул сон. Второй поток задействован, третий он использует на метание кинжалов, что не позволяло мне сменить курс и полететь прямо на него. Вместо этого я швырнул сферу. Разгон, инерция, бросок с доворотом, и конструкт срывается с кончика меча. Это вам не в открытую ладонь эфир заливать. Я метал на выходе из гравитационного рывка, так что со стороны выглядеть должно было красиво, да я и сам порадовался этому броску. К тому же меч послужил своего рода прощой или битой. Да, по скорости не кинжалы, конечно, но швырнул от души, и очень сильно расстроился, когда Кай увернулся, практически не сходя с места. Я не мог мгновенно накинуть румы снова, надо было подождать хотя бы одну-две секунды. Рывок в сторону, блок мечами, и по арене разносится лязг металла. Жук проносится рядом, попытавшись задеть меня сразу тремя лапами. Вроде бы и блокировал, но скорость и масса сделали свое дело. Меня отбросило к краю арены, так что я чуть было не вылетел за предел, что означало бы поражение. Времени восстановить равновесие уже не было, потому я просто падаю рожей в песок, пропуская бритвенный веер над головой. Вижу замах и довольную улыбочку, ублюдка, а сбоку на меня несется сраный жук, и когда только успел развернуться, придется задействовать свой главный трюк. Накидываю в румы и взлетаю в воздух по широкой дуге. Такого я явно не ожидал, чтобы лежачий противник так сорвался в полет. Кручусь в воздухе через спину и резко меняю вектор гравитации. Обычно, когда ловец или любое существо отрывается от земли, оно перестает контролировать свое тело и становится уязвимым. Но это не про меня. Единственная проблема, резкая смена вектора по-прежнему сильно дезориентирует в пространстве, даже если ты к этому готов. Кай успел метнуть еще одну россыпь, атакуя на опережение, но клинки ушли в купол. Я же стрелой сорвался с неба прямо на него под углом. Ублюдок успел отскочить, а мое приземление подняло в воздух тучу песка. Не теряя ни мгновения, я попытался развить преимущество и бросился в атаку. И снова он смог меня удивить, блокировав оба меча, руками. Он успел накинуть сновидение своего жука за то мгновение, пока я летел на него. Очень быстро, почти так же, как я накидываю Врума. Только вот я не создаю связующий конструкт, Врум добровольно мне помогает. У Кая тоже безусловный договор с этим тараканом, или он настолько хорош? Не знаю, но теперь он задействовал все три потока, и новой порции кинжалов в рожу ждать не стоит. Поддерживаемые потоки так быстро не перестроишь, это не порционный эфир вливать. У Кая накинут сон на и спутник, плюс жук еще и призван, А у меня только сон и свободный второй поток, третий я тоже использовать могу, но не сказать, что уверенно. да и на что, две сферы создавать, с зажатым в руке мечом это трудно делать. Руки Кая утончились, обретя острые грани и сиреневый оттенок, да и кожа у него теперь имела тот же металлический блеск, как и броня его сновидения, но в рамках турнира это не важно. Я атаковал снова, а Кай вновь блокировал. Да, он явно не мечник, но руками-лезвиями работать явно умеет. Будь у меня хотя бы десять секунд, я бы продавил его оборону и снял все щиты. Только вот у меня не было и двух. Потому что сраный жук уже несся мне в спину, судя по лязгу, и делал это с хорошим разгоном. Я успел сделать пару выпадов и сместиться так, чтобы оказаться между несущейся тварью и его хозяином. И в тот момент, когда уже был готов рвануть в сторону на пятый сверхзвуковой, Кай атаковал сам, незателиво, прямолинейно, обычный выпад с двух рук, который я с легкостью отвел, но момент был упущен. Я понимал, что от жука уже не уклонюсь, и просто ткнул мечом в раскрывшегося противника. В настоящем бою мы бы оба уже были мертвы. Можно было попытаться изменить гравитацию жука, но мне не хватит сил, чтобы погасить инерцию потому нет смысла тратить эфир, и я просто принял удар на щит. Когда Кай отскочил в зеленой вспышке, я по лицу понял, что он не ожидал подобного исхода, решил, что такая атака сойдет ему с рук. Развернувшись, полоснул обоими мечами порожено валившейся на стальной твари. Обычный металл мало чем может повредить сновидению, а эфирное масло брать не разрешили на арену. Пришлось поливать собственным эфиром, что вышло дорого с моим-то контролем. Удара хватило, чтобы сновидение растаяло, и мы с противником остались на арене вдвоем. У каждого снято по одному счету, так что ставки растут. Кай сделал пару шагов назад, но кинжалы не метал, хотя времени прошло достаточно, чтобы вернуть контроль над освободившимся потоком. Похоже, в этой ипостаси он не может сплести конструкт сферы. «Дурацкие правила для тупых», — произнес он. «Тут я с тобой соглашусь», — вздохнул я, разминая плечи. В реальном бою-то своими железяками меня бы даже не поцарапал. В реальном бою ты бы даже не понял, как умер. Твоя броня стала бы сковородкой, а ты стейком хорошей прожарки. Посмотрели друг другу в глаза. Он явно не любит ближний бой, но попытается разорвать дистанцию, и я атакую. А так у нас что-то вроде передышки. Самое забавное, что в Рума я смогу использовать еще пару раз, не больше. Плюс своего источника хватит на пару-тройку сфер. Да сон поддерживать минут десять, если не обновлять эфир на клинках. А Кай, по моим подсчетам, использовал куда больше. И не похоже, что он ослабел из-за опустевшего источника. Получается, он такая же аномалия для местных, как и я. У него расширенный источник, только вот он начал развивать его, скорее всего, на год раньше, пока я спал. Кажется, у кого-то эфир заканчивается, догадался он. Выглядишь бледновато. Это все мантия, оттеняет, зато стройнит. Сейчас, без своего сновидения, Кай оказался уязвим передо мной, так что есть шанс атаковать и добить его. Скинет и поставит, чтобы метать кинжалы, я просто закалю его. Оставит боевую форму и лишь оттянет неизбежное. Да, в ближнем бою он что-то может, но не хватает ни техники, ни скорости, ни реакции. Все-таки сны у нас одинакового ранга, так что никакого преимущества. Я бросаюсь в атаку, не желая тратить драгоценные крохи эфира. Противник не отступает, а по арене вновь разлетается ляск стали. Я тесню парня, нанося удар за ударом, стараясь подловить момент. С накинутыми снами мы могли бы так сражаться очень и очень долго, не чувствуя особой усталости. Но движения парня начинают замедляться, мои клинки с каждым разом проносятся все ближе и ближе от его мантии. Со всех сторон раздается гвалт зрителей, большинство из которых ненавидит нас обоих, но меня все же сильнее. И сейчас им нравится смотреть, как приспешник Шики и адепт Кошмаров бьются друг с другом, но были и многочисленные возгласы поддержки. Разумеется, в основном они были от тех, кто переживал за сделанные ставки. В какой-то момент мне круговым движением удалось отвести руку Кая в сторону, заставляя парня раскрыться. Прямой выпад в грудь, и желтая вспышка щита заставляет меня отскочить, потому что бил я, а щит потерял тоже я. Какого х... Не сдержал я возглас. Впервые за два дня я действительно был удивлен. Кай не только заблокировал атаку, которую не мог заблокировать физически, но и ударил клинком, хотя не мог этого сделать. Однако сделал. Потому что сейчас на Кае было две вещи, которых быть не должно: Самодовольная рожа и пара насекомообразных лап клинков, растущих из ребер. Ими он и атаковал. Одной отбил мой выпад, другой рубанул по шее. «В реальном бою», — постучал он лезвиями рук по лезвиям новых конечностей, — «ты был бы мертв, но признаю твои навыки, ты первый, кто заставил меня накинуть вторую форму». «Выглядишь реально стрёмно, произнес я. «Уже не важно». Я расслышал лязг металла и щелка не жвал сбоку. Из-за разрыва дистанции и удивления я дал противнику драгоценные секунды, и он снова наснил своего спутника. «Сколько же у него эфира в источнике?» Получается, он как-то модифицировал накинутое сновидение? Потому что вот он, накинутый сон, вот руки-клинки, а вот жук. Все три потока. Вообще круто, я даже завидую. Теперь хочу себе боевое сновидение еще больше. Кажется, это все, вздохнул я. Как я и говорил, пожал плечами Кай, не забывая про самодовольную улыбку. У тебя нет шансов против меня. Я сильнее просто потому, что родился сильнейшим. И не тебе со мной тягаться. «Да нет», — отмахнулся я, улыбаясь, — «я не об этом. Ты, сопляк, с раздутым эго, не более. Просто придется прибегнуть к секретному оружию. Оно абсолютно и способно принести победу даже против превосходящих сил врага». «Ну ты заинтриговал», — рассмеялся Кай. «И что же это за вариант такой?» «Хаос», — улыбнулся я, отбрасывая один меч. «Хаос и импровизация».